Страх и познание неизведанного – вечные спутники человека от зари времен до сегодняшнего дня. Формы страха неисчислимы, но его суть заключается в одном – люди боятся того, что находится за гранью их понимания. Боятся и все равно идут вперед, навстречу своему страху. На канале Дмитрия Чепикова Мир кошмаров и приключений вы погрузитесь в миры чудовищ, героев и обычных людей, в царство приключений, ужаса и мистических событий, которые мало кого оставят равнодушным. На канале есть страшные истории лучших сетевых авторов, классика хоррора и серии рассказов, связанные с сюжетными линиями. Ссылка в описании.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 Джип сбросил скорость и свернул направо, проехав мимо синей автобусной остановки, оставшийся бог знает с каких времён. Три старухи в выцветших платках торговали у обочины картошкой и репой. Чёрная псина лежала возле них, отмахиваясь хвостом от назойливых мух. Она подняла голову, ощерилась и проводила нас взглядом воспалённых, гноящихся глаз. «Куда бы мы ни приехали, повсюду бродят собаки». Иногда целыми стаями. Не знаю, почему их не отлавливают и не запирают в питомниках. Моя б воля... Ну да ладно, не о них речь. Впереди показались типовые трёхэтажные дома с увешанными сохнущим бельём балконами. Очередная захолустная дыра, в которой из развлечений телек, спорт и бухло. У дыры, как и у всех, дыр в любой части света имелось название «Серореченск». Уведомила нас покосившаяся надпись, едва торчавшая из разросшегося болиголова. За ней начиналась плотная стена борщевика. Она тянулась до самого города, где обрывалась отсеченная мелко извилистой рекой, через которую был перекинут бетонный мост с черно-белыми полосатыми перилами, сваренными из труб. Феликс притормозил возле киоска и вышел, оставив меня в машине,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 «Мы пролезли в отверстие между кривыми прутьями, благо одного из них не доставало вовсе, и двинулись между деревьями и кустами в поисках аллеи или хотя бы тропинки. Земля была влажной, пружинистой, трава лежала на ней словно примятая. Из неё торчали узловатые корни и увязший в почве мусор. Алюминиевые банки, целлофановые пакеты и прочие следы цивилизации, оставленные молодёжью, облюбовавшие парк для прогулок и посиделок».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 За этот дар, и ещё кое-за какой, Феликс и взял меня в напарники. Если взял, можно считать подходящим словом. Я была его компасом в борьбе со сверхъестественным, или скорее рогаткой, указывающей, где рыть колодец. Он высадил меня возле здания городского архива. Голубая облупившаяся краска, пузатые колонны, крошащиеся ступеньки и дверь на ржавой пружине —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 Псина покосилась на меня и злобно зарычала, не решаясь открыто выразить лаем недовольство моим присутствием. «У нас с собаками взаимная неприязнь». «Вы журналистка?» — спросила женщина беззлобно. «Пишите про убийство?» «Нет, я студентка. Делаю диплом по пьесе Чехова. Есть версия, что Вишневый сад Серореченска послужил автору прототипом того образа, который мы видим в «Бессмертной комедии».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 «Это барская усадьба. Здесь нет подвала». Феликс был прав. «Ладно, ошиблась. Идём наверх. Если там ничего не найдём, обыщем остальную часть дома». Мы прошли через несколько коридоров и комнат, практически пустых, заваленных мусором, мятыми рваными афишами, осколками посуды и сухими листьями.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 «Думаю, завтра у тебя будет чуть больше свободы». «Спустишь меня с поводка?» — усмехнулась я, поднимая подбородок. Феликс защелкнул на металлическом колечке ошейника карабин. «Уверен, на 95%, — сказал он. Неплохо. А то с прошлого раза прошло уже... сколько? 26 дней. Я цокнула языком. Долго». Феликс промолчал. Он вел машину, глядя вперёд.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 Похожие на скелеты, обтянутые кожей, они тянулись к Феликсу, чьи ноги были опутаны седыми волосами уже до колен. Он дергался, как влипшая в паутину муха. Вырвав лопату одного из братьев, с размаху огрел его по голове стальным полотном. Острый край вошел в скулу, легко проломив кость. Из дыры посыпались черно-оранжевые жуки. Мертвец издал чавкающий звук и схватил Феликса за лодыжку. Потащил к себе.